Глава 4 Пехотные огни открывают победу. 6 18 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Подполковник ФСБ Михайлов Игорь Викторович. РССН у ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Град. Вот так встреча. Сижу я после вахт-парада в выделенном мне помещении в Кардегарье, чешу репу и обдумываю доклад о том, что мы уже успели сделать и что нам еще предстоит. Тут открывается дверь, и один из бойцов докладывает мне, что ко мне пришел посетитель. Причем глаза у него такие, будто он только что увидел снежного человека или тень отца Гамлета. Что ж, как там говорил врач из психушки в кавказской пленнице? Требует примем. И велю пригласить посетителя. Дверь открывается, и в мой кабинет заходит. В общем, сегодня у меня с утра в гостях был командир лейб-гвардии егерского батальона генерал-майор князь Петр Иванович Багратион. Да-да, тот самый. И прислал его ко мне император Павел. Дело в том, что егерский батальон вел свое начало от егерской команды, сформированной в Гатчине лично Павлом еще в бытность его цесаревичем. Потом, после того, как он стал императором, гатчинские войска вошли в состав российской армии на правах Старой Гвардии. При этом егерские командиры, существовавшие в левгвардии Семеновском и Измайловском полках, объединили с гатчинскими егерями. Вот так и появился на свет Божий гвардейский егерский батальон трехротного состава, командиром которого в 1800 году стал князь Багратион. Располагался батальон в Семеновской слободе Санкт-Петербурга, на улице, которая в наше время носит название Звенигородской. Павел доверял Багратиону, и не напрасно, а также своим гвардейским егерям. Многих из них он знал еще с гатчинских времен. Они тоже помнили своего первого командира. поэтому царь решил использовать их в качестве охранников, окончательно удалив из Михайловского замка оказавшихся не слишком надежными семеновцев и преображенцев. Коногвардейцев, которые также доказали преданность императору, Павел намеревался использовать в качестве некоего мобильного резерва, благо у тех были отличные кони, да и вооружены они были неплохо. «Багратион вручил мне предписание царя». в котором сообщалось, что князь и его люди сегодня находятся в полном моем распоряжении. Я, честно говоря, даже немного растерялся. Не зная здешних реалий и возможностей егерей, мне трудно было вот так сходу представить себе, что именно от них можно потребовать и что они могут. Единственное, что мне было известно, так это то, что егеря в бою должны действовать в рассыпном строю, уметь применяться к местности и метко стрелять. «Пока я изучал императорскую бумагу, князь с любопытством разглядывал меня. Видимо, его заинтриговали моя камуфляжка, разгрузка и висящая на боку кобура с вектором». «Примечание. Вектор — полуавтоматический самозарядный пистолет, разработанный для замены АПС. Используется в спецподразделениях силовых ведомств». «Скажите, господин подполковник, — спросил вдруг Багратион, — мы ранее с вами нигде не встречались?» Мне кажется, что я видел вас, когда служил в чине сержанта в Астраханском пехотном полку. Это было 15 лет назад. Недалеко от Кизляра мы воевали с мятежными горцами шейха Мансура. А мне вдруг стало смешно. Действительно, лет 15 назад мне довелось поучаствовать в одной спецоперации в районе Кизляра. Пришлось тогда брать парочку вооруженных до зубов отморозков из числа местных боевиков. Кончилось все тем, что мы их пристрелили, когда они открыли по нам огонь. И вот я узнаю, что времена практически не меняются, и князю Багратиону тоже довелось повоевать в тех самых местах, только двести с лишним лет тому назад. Парадокс. Но встречаться с героем Чертового моста, Шонграбина и Бородина, мне ранее не приходилось. Нет, князь, мы там не могли с вами встретиться, и вообще мы точно не были ранее с вами знакомы, но я очень рад тому, что познакомился с вами. Для меня большая честь служить вместе с героем, который воевал бок о бок с Великим Суворовым. Багратион, выслушав мои комплименты, скромно потупился. Было видно, что мои слова пришли ему по душе. «Ну что вы, господин подполковник, какой я герой? Рядом с Александром Васильевичем просто трудно плохо воевать. От него исходила какая-то чудодейственная сила. Как жаль, что его уже нет в живых. А вам приходилось встречаться с князем Италийским?» Нет, Петр Иванович, вздохнул я, не довелось. Вообще, я недавно поступил на службу государю-императору Павлу Петровичу. Но я уверен, что вы, Петр Иванович, скоро прославитесь на ратной службе, и имя ваше многим станет известно в России. Полагаю, князь, что государь рассказал вам обо мне и моих бойцах, но хотя бы в общих чертах. Император сказал, что мне надлежит во всем слушаться вас, несмотря на разницу в чинах. «Еще государь добавил, что только он в России волен возвысить любого из своих подданных, и что вы скоро сравняетесь в чинах со мной». «Км», — подумал я. «Ни хрена себе, царские шуточки. Мне что, пора уже лампасы на мои камуфлированные штаны нашивать? Хотя здесь генералы вроде не носят лампасы». «Что-то слишком щедро», — оказался Павел Петрович. «К чему бы это?» «Князь, казнить или миловать своих подданных — это право государя. Наша же обязанность — служить ему и России». знаете что скоро нам придется защищать нашу землю от супостата. И ваши егеря должны показать свою отвагу и меткость стрельбы. Ведь воевать им придется против опасного и опытного противника». «Надеюсь, что не против французов?» – переспросил Багратион. «Как я слышал, государь уже замирился с Бонапартом. Мне довелось повоевать с якобинцами в Италии и Швейцарии. Действительно, это был достойный противник». Хотя под предводительством батюшки нашего, Александра Васильевича Суворова, мы били их и не один раз. Нет, князь, речь в этот раз пойдет о британцах. Они хотели убить государя, и им едва не удалось осуществить свои злодейские намерения. А теперь они решили напасть на Ревель, чтобы освободить находящиеся там под арестом британские торговые суда и товары. «Этому не бывать», — воскликнул Багратион. «Мои егеря умрут, но не дадут британцам захватить русский порт». Да и как я слышал, в юе в Италии, английские солдаты, в отличие от их флота, не могут похвастаться блестящими победами на суше. «Нет, князь, умирать никому не надо», — ответил я. «Мы должны сделать так, чтобы умерли наши противники, а наши солдаты остались живы». Что же касается сражений на сухопутье, действительно, на Ревель готовится напасть британский флот под командованием умелого и опытного адмирала Нельсона. Но на его кораблях находится морская пехота. и сражаются эти красномундирные вояки храбро. Так что мы не должны недооценивать противника и обязаны сделать все, чтобы разбить его. А как этого добиться, мы с вами сейчас и обсудим. Обождите, Петр Иванович, я приглашу своих помощников, и мы все вместе поговорим о плане будущей кампании. Я достал из разгрузки рацию и пригласил зайти в кардыгардию подполковника Баринова и майора Никитина. Багратион с удивлением наблюдал за моими переговорами. Когда же я закончил сеанс связи и положил на стол рацию, он покачал головой и тихо спросил. «Скажите, подполковник, кто вы и откуда?» 6-18 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Джулиан Керриган. Раненый. Сколько я провалялся без чувств, неизвестно. Но, наверное, долго. Последнее, что я запомнил перед тем, как окончательно потерять сознание – Это склонившиеся надо мной лица людей, одно из которых мне уже было знакомо. Очнулся я в зале, освещенном неизвестными мне яркими светильниками. Верхняя часть моей одежды отсутствовала, а верхняя часть левого предплечья была забинтована, и я ее почти не чувствовал. Точнее, боль была, но она казалась не такой сильной, как я ожидал. помещении, где я лежал на топчане, застеленным матрасом, набитым шерстью, находилась девушка, показавшаяся в ней необычайно красивой. Но одета она была почему-то в странный синий китель и синие же штаны, да еще и с белыми полосками. Увидев, что я очнулся, она улыбнулась мне и сказала что-то по-русски. Конечно, русский я уже немного знал, но еще недостаточно, чтобы поддерживать беседу на отвлеченные темы. К тому же в голове у меня царил сумбур. Девушка снова улыбнулась мне и перешла на достаточно хороший английский, причем с акцентом, похожим на выговор жителей Нью-Йорка либо Нью-Джерси. «Как ваше самочувствие?» — спросила она. «Ничего», — я попытался улыбнуться. «А где я? И что со мной?» «У вас сквозное ранение левого плеча. Порвало мышцу, но кости целы. А находитесь вы у друзей?» «А я руку не потеряю?» «Этот вопрос не был для меня праздным». Младший брат моей матушки получил похожее ранение в сражении при Йорктауне. Ему ампутировали руку, но было слишком поздно. Он все равно умер от гангрены. Мне же нужны обе руки. Какой из меня работник, если останусь одноруким? Это только британские адмиралы могут командовать эскадрами без руки. Не беспокойтесь, все будет хорошо. А рану вашу мы промыли и продезинфицировали. А это что еще такое?» Продезинфицировать – это убить заразу, которая может попасть в кровь и вызвать заражение. Кроме того, мы сделали вам уколы. Уколы? А зачем вам понадобилось в меня стрелять? Примечание. Игра слов. По-английски «шот» не только укол, но и выстрел. Так называется по-английски «ввод лекарств в тело посредством тонкой иглы». Я покраснел. Иностранка учит меня словам моего родного языка. А девушка с улыбкой продолжала. Таким способом мы ввели вам лекарство чтобы у вас не было столбняка. — А, понятно, — сказал я, хотя, честно говоря, ничего не понял. — И еще вам сделали переливание крови, — улыбнулась девушка и поправила одеяло, которым я был накрыт. — Пока вас сюда привезли, вы потеряли много крови. — То есть как это? Мои глаза полезли на лоб от удивления. — Я знаю, что врачи пускают больным кровь, а вот чтобы они вливали ее назад... Но красавица лишь улыбнулась. Не бойтесь, для нас это обычная процедура. Просто чтобы вы побыстрее поправились, вам влили в вену чужую кровь. Кровь? Чужая кровь? Вы хотите сделать из меня нечто вроде дярк дуэ? Пошутил я, хотя мне и правда стало немного страшновато. А что это? У нас, ирландцев, так именуют девушек, которые высасывают чужую кровь. Ну что-то вроде вампира. Именно. Девушка засмеялась чудесным переливчатым смехом. «Только вас придется сначала сделать девушкой и отрезать вам...» Но, увидев ужас в моих глазах, сказала уже серьезно. «Да не бойтесь вы. Никто вам ничего не будет резать. Когда человек потерял слишком много крови, он может умереть. И потому ему вливают чужую. Вы, например, скорее всего, не выжили бы без этой процедуры. А теперь что со мною будет? Вы проживете еще долго и счастливо, если, конечно, больше не будете лезть под пули. Через 2-3 дня можете попробовать встать с постели». Но если не будет осложнений, недели через две можно будет вас отправить домой. Пока же лежите и отдыхайте. Если вам захочется поесть, позвоните в это. Девушка оказала на небольшой медный колокольчик, стоявший на столике рядом с моей кроватью. А если вам понадобится... Ну, в общем, если что, позвоните, и вам принесут ночную вазу. Кстати, а сейчас вам ничего не хочется? Скажите, и я помогу вам все сделать. Мне вдруг стало очень неудобно и стыдно. На миг я представил... как это небесное создание, спускает с меня штаны и подставляет ночную вазу. Нет, я уж сам как-нибудь управлюсь со своими делами». Девушка, видимо, заметив мое смущение, участливо произнесла. «Ну или если вам неловко, то вы можете попросить прислать санитара». Я улыбнулся ей и смущенно пробормотал. «Нет, спасибо, пока мне ничего не хочется». «Не забудьте про колокольчик. Кстати, вы не помните, что с вами произошло?» Я закрыл глаза, и набережная у летнего сада снова появилась перед моим мысленным взором. Вот я слышу разговор таинственного Виконта и острого подбородка. Так я прозвал про себя генерала. Вот я снова слышу выстрел. Рука немеет. Потом еще один выстрел, и кто-то падает. Это острый подбородок. Через пару минут я нахожу его уже умирающим. Вот я прощаюсь с жизнью. Потом кто-то меня находит. Помнится, я успел еще что-то сказать. а далее я проваливаюсь в липкую и темную пустоту. Вроде кое-что помню, но было ли это на самом деле, или... Когда у вас найдутся силы, чтобы попытаться все вспомнить? Тут с вами хотели бы поговорить. Надо найти человека, который вас ранил. Это не те люди, с которыми я недавно говорил? Да, они. Тогда я готов пообщаться с ними прямо сейчас. Ведь чем скорее я все им расскажу, тем быстрее они поймают этого виконта. Прелестная фея уже взялась за ручку двери, когда я, наконец, решился. «Кстати, могу ли я осведомиться о вашем имени?» «Меня зовут Ольга», — улыбнулась девушка. «А вы мистер Керриган, правильно?» «Вас узнали наши ребята». «Именно так. Только умоляю вас. Зовите меня просто Джулиан. Я очень хотел бы вас увидеть когда-нибудь еще». Ольга ласкова, по-сестрински, увы, улыбнулась мне и вышла. Я перевел дух. А через минуту в комнату, где я лежал, вошел человек, известный мне как Игорь. Одет он был в форму, прикрытую наброшенным сверху белым плащом. А может, не плащом? В общем, он был похож на рыцаря, готового сразиться за честь прекрасной дамы. «Здравствуйте, мистер Керриган», — произнес он. «Врач сказала мне, что вашей жизни ничего не угрожает. Я очень рад за вас». Вы в силах говорить или мне зайти к вам в другое время? Игорь, спасибо, что вы меня навестили. Мне уже намного лучше. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. 6 18 марта 1801 года. Северное море. Борт 98-пушечного корабля Его Величества Сент-Джордж. Вице-адмирал Горацио Нельсон. Черт побрал всех наших трусливых политиков, которые так долго тянули с принятием решения направить флот его величества короля Англии Георга Третьего на Балтику. Боюсь, что мы можем опоздать, и наши враги, объединившись, станут душить петлей торговой блокады старую добрую Англию. Это очень плохо. Да и у меня в это время тоже все обстояло скверно. Нет, конечно, к Новому году, как я и ожидал, мне присвоили звание вице-адмирала. Но потом несчастья посыпались на меня, словно сор из дырявого мешка. Сперва я объяснился с женой, и мы выяснили, что наша семейная жизнь окончательно пошла ко дну. Фанни не простила мне мою связь с Эммой Гамильтон и отказалась считать меня своим супругом. Что ж, этого и следовало ожидать. Мне давно уже надо было сделать выбор между женой и любовницей. И Фанни сделала его за меня. Потом от всех этих переживаний у меня разболелся единственный здоровый глаз, да так, что главный врач флота, осмотрев меня, запретил мне читать и писать. Правда, глаз вскоре поправился, и опасность того, что я ослепну и останусь на берегу, миновала. Ну и, наконец, эта дурацкая судебная тяжба по поводу призовых денег с одним из моих сослуживцев, которой не было видно конца. Все это довело меня до такого состояния, что я уже тайком начал подумывать о смерти. Нет, я не собирался совершить самоубийство, но жизнь мне стала не мила. Я был готов на все, лишь бы снова почувствовать под ногами корабельную палубу, а над головой услышать свист ветра в снастях. И вот решено. Адмиралтейство возглавил лорд Сент-Винсент, под начальством которого я служил на Средиземном море. По его команде началась подготовка к британской экспедиции, в которой, как я полагал, и мне найдется подходящая моему опыту и статусу должность». Цель предстоящей экспедиции – разрушить вооруженный нейтралитет, столь опасный для британской торговли. Этот нейтралитет провозгласили четыре страны – Дания, Швеция, Россия и Пруссия. Они были недовольны тем, что наши крейсера, борясь с военной контрабандой, останавливают, осматривают, а в случае необходимости и обыскивают торговые суда, идущие под нейтральным флагом. Если же на таких судах находили военную контрабанду, то их объявляли призами, вели в британские порты, где товары конфисковывали, а захваченные призы продавали с аукциона. Конечно, наши командиры порой увлекались и произвольно толковали призовое право, объявляя контрабандой вполне законные грузы. Но тут уж ничего не поделаешь. Британия всегда играет по своим правилам. А кому они не нравятся, те могут катиться ко всем чертям. И вот эти четыре страны решили сделать то, Что удалось когда-то первому вооруженному нейтралитету, объявленному скрытым врагам Британии в 1780 году. Тогда этот самый нейтралитет позволил победить мятежникам из наших американских колоний. В этот раз новые нейтралы играют на руку французам, нашим исконным врагам. И правительство Британии приняло решение второму вооруженному нейтралитету не бывать. 12 марта из Грейт-Ярмута вышла эскадра, которая должна покарать тех, кто выразил сомнение в том, что Британия – владычица морей. Адмиралтейство выделило для Балтийской экспедиции 93 корабля, в том числе 18 огромных плавучих крепостей, несущих множество больших пушек. На тот случай, если наших врагов придется вразумлять на суше, на борту кораблей Его Величества находилось 600 морских пехотинцев, прекрасно обученных и вооруженных. Правда, лорд Сент-Финсент назначил командующим этой эскадрой не меня, а адмирала Хайда Паркера-младшего. Меня же сделали его заместителем. Что ж, решение не очень удачное. Адмирал Паркер уже стар, давно не участвовал в боях, к тому же он слишком ценил комфорт и уют. Недавно он женился на молоденькой девице, дочери первого баронета Ричарда Онслоу, прозванной за пышность тела «Булочкой». И мысли его были направлены не на выполнение приказа, а на свою жёнушку, которая с нетерпением ждала его на берегу. В качестве своего временного флагманского корабля я выбрал 98-пушечный «Сент-Джордж». Но у него была большая осадка, и я решил при подходе к датским проливам перебраться на 74-пушечный «Элефант». Из-за своей небольшой осадки он будет лучше чувствовать себя на мелководье. А в случае, если нашей эскадре предстоит силой пробиваться через проливы Скагирак и Категат, сражаться нам придется на узком фарватере, окруженном со всех сторон мелями. Мне кажется, что датчане не склонны выполнить наши требования, отказаться от вооруженного нейтралитета и беспрепятственно пропустить нашу эскадру на Балтику. С моей точки зрения, первый и основной удар нам следует нанести не по ним, а по русским. Именно они стали инициаторами создания второго вооруженного нейтралитета, и потому они являются нашими главными врагами. Пройдя через Датские проливы, нам следует незамедлительно идти к Ревелю. Если мы застанем там отряд русского флота, обычно базирующийся в этом порту, то необходимо решительно и энергично атаковать его. После того, как русские корабли будут потоплены или захвачены, следует уничтожить арсенал в самом Ревеле. но ну а потом, если наши потери будут небольшими, а корабли не очень сильно повреждены, следует направиться к Кронштадту и нанести максимальный вред этой главной базе русского флота. Наши же бриги и фрегаты, которым не стоит принимать участие в генеральной баталии, в это время станут захватывать торговые суда на Балтике. Всех их можно будет считать призами, вне зависимости от того, есть ли на их борту военная контрабанда или нет. Война должна приносить прибыль, иначе есть ли смысл вообще воевать? Впрочем, какая война? Ведь Британия ее никому не объявляла. Просто будет проведено обычное наказание строптивых и непослушных стран, которые посмели оказаться на ее дороге. Если нам удастся накаутировать Россию, то вся созданная ею коалиция рассыплется. Поэтому нам следует поторопиться. Будет очень жаль, если нам все же придется прорываться с боем через Датские проливы. Но иного выхода нет. Пока не будет выбита датская пробка из горлышка бутылки, именуемой Балтийским морем, нам не удастся поднять бокал за короля и нашу победу. Сказать честно, из всех наших нынешних противников я больше всех не люблю русских. Мне никогда не забыть того унижения, которое я испытал, встретившись в августе 1799 года в Палермо с русским адмиралом Ушаковым. Этот медведь в мундире проявил неожиданную истроптивость, отказавшись выполнять мои указания». Мало того, что он со своей бандой оборванцев захватил Ионические острова, которые по праву должны принадлежать Британии, так он еще и не направил свои главные силы для блокады Александрии. Я возненавидел Ушакова, который осмелился сделать мне выговор за то, что я примерно покарал неаполитанских бандитов и французов. Ну и что, что они сдались на условиях капитуляции, подписанной неаполитанским кардиналом Руфа, русскими, турками и, к большому моему сожалению, британским коммодором Футом. Мятежникам должно быть одно наказание – смерть. Я разорвал эту дурацкую капитуляцию и передал всех неаполитанских якобинцев и французов властям королевства обеих Сицилий, которые с помощью британских солдат сделали все, чтобы мерзавцы, поднявшиеся против своего законного монарха, получили по заслугам. Я нисколько не жалею о том, что случилось тогда в Палермо. И в России я тоже не буду испытывать угрызений совести, если русские города будут разрушены огнем артиллерии моих кораблей. Все враги Британии должны быть уничтожены. 6-18 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Иванов Алексей Алексеевич. Частный предприниматель и любитель военной истории. Потихонечку, полегонечку, но мы вживаемся в новую для нас жизнь и эпоху. Но что сказать? Конечно, здесь все по-иному. Нравы, одежда, взаимоотношения друг с другом. Даже их язык немного отличается от нашего. Скажешь заморочки или косяки, и твой собеседник удивленно смотрит на тебя, пытаясь понять, что ты имеешь в виду. С другой стороны, здешние ребята тоже порой вставляют в свою речь разные словечки, которые нам непонятны. К тому же они часто к месту и не к месту говорят по-французски, а в этом языке я не силен. Знаю немного испанский, по-английски чуток кумекаю, в школе изучал немецкий, а с французским просто беда. Дашка же моя как-то сразу тут освоилась, сдружилась с великой княжной Екатериной, совсем еще соплюхой, но которая уже с интересом поглядывает на взрослых мужиков. «Далеко, однако, пойдет девочка». Дочка же моя часто гостит в детской половине замка. Там самый настоящий детский сад. Под ногами крутятся мелюзга. Аня, Коля, Миша. Аня уже шесть, она спокойная и тихая девочка, хотя часто шалит вместе со своим младшим братом Николаем. А вот тот, ему не исполнилось еще и пяти лет, доставляет немало хлопот окружающим. Мальчишка упрямый и своенравный, да еще и воинственный не в меру. Он всегда таскает с собой деревянное ружье, которое подарил ему отец-император. Михаил же, которому недавно исполнилось три года, просто веселый и общительный карапуз, любимец всей семьи. Вообще же Павел хороший отец. Он часто заходил на детскую половину замка, чтобы пообщаться с детьми и поиграть с ними. Император ласково называл их «моими барашками». А вот мать, императрица Мария Федоровна, дама строгая и к своим сыновьям и дочерям относится совсем не по-матерински. Она держит их в черном теле, считая, что снисходительность лишь портит детей. Главной же над всей этой царской детской считается Шарлотта Карловна Ливен, женщина умная, с твердым характером и огромной энергией. Канцлер Безбородко как-то сказал о ней, «Жаль, что генерал Ливен не мужчина, она многих бы удобнее нашлась воспитывать князей молодых». Ну, как говорится, что выросла, то выросла. Александр и Константин уже люди женатые, и воспитывать их поздно. Дети же, они везде дети. Мальчики и маленькая Аня часто устраивают шумные игры, в которых принимает участие и сам император. На их шалости неодобрительно поглядывают императрица и няня, уроженка Шотландии Джейн Лайон. Ее часто за глаза называют «няней-львицей», обыгрывая ее фамилию. В Польше во время мятежа под предводительством Костюшка мисс Лайон случайно оказалась в Варшаве. За сочувствие к России поляки посадили ее в тюрьму, где она и пробыла 7 месяцев, пока войска генерал-аншефа Суворова осенью 1794 года не заставили капитулировать столицу Польши. С тех пор Джейн Лайон люто ненавидела поляков и сделала все, чтобы и ее воспитанники, великие князья, тоже унаследовали сходные чувства кичливым ляхам. Как и все дети, великие князья и княгини проявили большое любопытство к новым людям, появившимся в окружении их родителей. Они быстро освоились с Дашей и безо всякой опаски играли с Джексоном, который очень любил детей и с обреченным выражением на морде позволял им таскать себя за уши и лохматую бороду. Ко мне же младшие Романовы относились с некоторой опаской, все же я был для них слишком старым. А с императрицей мы как-то сразу нашли общий язык. Она оказалась женщиной, на удивление, хозяйственной и домовитой. Понятно, что таковой невольно станешь, если у тебя на руках большое беспокойное семейство. Но в отличие от джон наших олигархов, Мария Федоровна была мастерицей на все руки и не любила сидеть без дела. Да и художественный вкус у нее был неплохой. Я читал, что еще будучи принцессой Софией Марией Доротеей Августой Луизой Вертимбергской, в своем этюпе она, словно простая садовница и огородница, ковырялась в земле, выращивая цветы и овощи. Став соревной Мария Федоровна с увлечением планировала и разбивала в любимом Павловске цветники, спорила до хрипоты с архитектором Чарльзом Кэмероном, обсуждая с ним проекты построек. Недаром говорится, в споре рождается истина. В конечном итоге у камерана и Марии Федоровны, а ее смело можно записать в соавторы знаменитого шотландца, получился настоящий шедевр. И дворцы, и павильоны, и колоннады в Павловске и в наше время восхищают тех, кто приезжает в эту загородную резиденцию цесаревича Павла Петровича, чтобы полюбоваться на это чудо садового паркового искусства. Да и сама Мария Федоровна умела много чего делать своими нежными женскими ручками. Например, она отлично знала токарное дело. Многие чернильницы, письменные приборы и просто изящные безделушки были изготовлены ею из янтаря и слоновой кости на токарном станке. Владела императрица и резцом. Сохранились несколько прекрасных камей, сделанных Марией Федоровной из яшмы и агата, на которых в образах античных богов были изображены императрица Екатерина II и ее сыновья. но ну, а если вспомнить, что эта удивительная женщина, ко всему прочему, еще неплохо рисовала, в Павловском дворце после нее остались на память детям и внукам гравированные по молочному стеклу портреты, пейзажи и натюрморты, живопись масляными красками, акварелью и пастелью. Так что я вполне заслуженно зауважал эту замечательную женщину. Мы разговаривали с ней о пока еще плохо известной в Европе архитектуре Японии, Индии и Китая. Императрица удивила умение японцев в сравнительно малом объеме создавать гармоничные и изящные интерьеры. Мария Федоровна с увлечением чертила на больших листах бумаги планы новых садовых композиций, которые она собиралась создать в Гатчине и Павловске. Оставалось лишь дождаться лета. «Алексей Алексеевич», — говорила она, — «я надеюсь, что вы не откажете мне в помощи, и мы с вами сделаем такое, что еще никто до нас не делал». Государь очень устает от своих трудов на благо России, и ему будет приятно отдохнуть в новой беседке, любуясь клумбой с удивительными по красоте цветами. Я кивал, соглашаясь с императрицей, а на душе у меня скребли кошки. Дело в том, что Василий Васильевич Патрикеев рассказал мне, что два дня назад в Буде после неудачных родов скончалась старшая дочь Марии Федоровны и императора Павла, семнадцатилетняя Александра Павловна. Этой несчастной девушке все время не везло. Сначала было сватание с взбаломушного шведского короля Густава IV, который в самый последний момент отказался подписывать с ней брачный контракт. В конце концов Александру выдали за эрцгерцога Иосифа, брата австрийского императора Франца II. Иосиф носил титул «Палатина венгерского». Примечание. «Палатин. Высшая после короля государственная должность в венгерском королевстве». Королем же считался император Австрии, а потому Палатин именовался еще вице-королем Венгрии. полотин совмещал функции премьер-министра и верховного судьи королевства. Брак этот был чисто политическим. Таким способом Павел пытался укрепить свой временный союз с Австрией. После свадебных торжеств в ноябре 1799 года Александра Павловна с мужем отправились из Петербурга в Вену. Отец и дочь, словно предчувствуя скорую трагедию, прощались друг с другом со слезами на глазах. И в самом деле, в Вене молодой супруге брата австрийского императора был оказан холодный прием. Ее третировали и унижали. Причем особенное старание в травле дочери русского царя проявила императрица Мария Терезия Неаполитанская. К тому же в нарушении брачного контракта от Александра требовали перейти из православия в католичество. Австрийцы были обеспокоены тем, что сербы и другие православные, подданные Австрии, толпами приходили на службу, которую для Александры проводил ее духовник, отец Андрей Самборский. Вскоре Александра Павловна узнала, что у нее будет ребенок. Беременность протекала тяжело, у молодой женщины был сильный токсикоз. Врач же, которого прислала к ней в Буду императрица, был груб с пациенткой и не оказал бедняжке практически никакой медицинской помощи. а придворные повара, словно в насмешку, готовили для нее блюда, которые она не могла есть. Александра ослабела и к концу срока беременности напоминала тень. Роды продолжались несколько часов. Они измучили ее. Когда же акушер понял, что силы роженицы на исходе, он не нашел ничего лучшего, как оставить ее и отправиться за советом к мужу, словно Иосиф был патентованным врачом. Все это кончилось тем, что рожденная Александра и девочка умерла, прожив на свете всего несколько часов. А на девятый день после неудачных родов умерла и сама юная мать. Произошло это 4 марта, то есть позавчера. Василий Васильевич, который рассказал мне эту печальную историю, лишь разводил руками. «Понимаешь, Алексей, мне до слез жалко бедную девочку. Но чем мы могли бы ей помочь? Если бы она находилась в Петербурге, то, скорее всего, наши медики спасли бы и ее, и ребенка». Но у нас не было никакой возможности вовремя попасть в Буду. Я не знаю, как сообщить о смерти дочери Павлу и Марии Федоровне. они сообщать нельзя. Ведь нас тогда заподозрят в неискренности. Император знает, что мы прекрасно осведомлены о нашем прошлом, которое их будущее. И если мы начнем от него что-то скрывать, даже из самых лучших побуждений, до добра это не доведет». И вот именно мне поручили стать черным вестником, который сообщит родителям о смерти их ребенка. Мне очень не хочется это делать. Но надо. 7-е, 19 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Командир лейб-гвардии егерского батальона, генерал-майор, князь Петр Иванович Багратион. Гмерто Чемо. Примечание. Боже мой. Грузинский. То, что я узнал вчера от подполковника Михайлова, просто в голове не укладывается. Откуда эти люди приехали в Петербург и кто они, мой новый знакомый так мне не сказал. Я понял только то, что прибыли они издалека, и что все они являются рыцарями Мальтийского ордена, который недавно возглавил сам император Павел Петрович». Подполковник рассказывал мне про какую-то далекую и труднодоступную землю в Тихом океане, где живут потомки русских хрестоносцев, переселившихся туда вскоре после падения Иерусалима. Может быть, это и есть та самая легендарная земля Жоана Дагамы, которую давно и безуспешно ищут морские экспедиции». Судя по чудесному оружию, с которым прибыли к нам эти люди, обитатели далекой провинции ордена святого Иоанна Иерусалимского, обладают удивительными знаниями, неизвестными в Старом и Новом Свете. С помощью небольшой коробочки подполковник Михайлов переговаривался со своим подчиненным на расстоянии, причем их голоса были слышны так, словно они находились в одном с нами помещении. Только старший этих людей пригласил меня не для того, чтобы продемонстрировать свое грозное оружие и прочие чудесные вещи. По поручению государя я должен был согласовать с подполковником план действий на случай отражения нападения британской эскадры на город и порт Ревель. Я давно подозревал, что наши бывшие союзники ведут двойную игру и ненавидят нас не меньше, чем французов. Поэтому известие о возможной вражеской диверсии меня не удивило. Меня удивило другое. То, что подполковник со своими людьми, а их у него всего два десятка, я специально его переспросил, рассчитывает не только отбиться от сильной эскадры, возглавляемой таким прославленным флотоводцем, как адмирал Нельсон, но и полностью разгромить ее. Мне показалось, что заявление подполковника – просто попытка обмануть неприятеля. Понятно, что лучше, когда враг считает тебя сильнее, чем ты есть на самом деле. Но зачем же вводить в заблуждение тех, с кем ты вскоре пойдешь в бой? Да-да, именно мои егеря должны будут принять участие в отражении нападения британцев на Ревель. Я, конечно, заверил подполковника, что солдаты будут сражаться до последней капли крови и скорее умрут, чем отступят хотя бы на шаг. Но, судя по выражению лица собеседника, ему не совсем пришлись по вкусу мои слова». К тому времени в кардигардию где располагался штаб подполковника, подошли люди из его команды. Их было немного, но каждый из них, как я понял по выражению их лиц и поведению, уже имел боевой опыт. Поверьте мне, лично поучаствовав во многих сражениях, я могу довольно быстро отличить человека, побывавшего под вражеским огнем, от того, кто хотя и рассказывает о своей храбрости и одержанных победах над врагом, на самом же деле ни разу не слышал визго пуль над головой лязга сабель и предсмертных криков поверженных бойцов удивительно но все они знали меня в лицо и не только знали но и уважали вежливо со мной здоровались и всячески выказывали свое почтение я же не знал ни одного из них хотя память на лица у меня отличная Например, прямо сейчас я бы узнал любого из солдат Астраханского пехотного полка, в котором в 1783 году начинал свою службу под славными русскими знаменами. Познакомившись с пришедшими, я уселся вместе с ними за стол, заваленный бумагами и картами, и принял участие в своего рода военном совете. Обсуждался вопрос противодействия наглым британцам. Как и их командир, офицеры в странной пятнистой форме были полностью уверены в том, что им удастся разбить неприятеля. «Поймите, князь», — убеждал меня майор Никитин, — «главная задача наших и ваших людей — нанести неприятелю максимальные потери. На кораблях в порт войти можно, и вред большой тоже можно там сотворить. Но ведь и наш флот, купно с береговыми батареями, сделает все, чтобы этого не случилось. Баталия будет жаркая». Я полагаю, что при такой ожесточенной пушечной пальбе британцы не рискнут высадить десант прямо в порту. Ведь одно метко выпущенное пушечное ядро может утопить шлюпку с морскими пехотинцами. Поэтому десант неприятель, скорее всего, высадит немного в стороне. Где именно, мы постараемся узнать. Но место это не будет защищено нашими батареями. А вот малые корабли англичан с небольшой осадкой, которые, собственно, и доставят десант к месту высадки, смогут поддержать его огнем своих орудий. Так вот, наша задача – перестрелять десантников, чтобы ни один из них не вернулся на свои корабли. Помните, князь, как поступил при Кенбурне в 1787 году Великий Суворов? Я кивнул, вспомнив блестящую победу Александра Васильевича над турками. Дело тогда было жаркое. Турки высадили отборное войско на Кенбургской косе, собираясь после захвата небольшой русской крепости двинуться на Херсон, чтобы уничтожить там наши верфи со строящимися на них кораблями. Вражеский десант поддерживали турецкие корабли, своим огнем наносившие нашим войскам немалые потери. Суворов, тогда уже генерал-аншеф, позволил османам высадиться и продвинуться почти до самых стен крепости. Тем самым он добился того, что пушечный огонь с турецких кораблей ослаб. Напротив, наши пушки начали картечным огнем наносить туркам большие потери. Потом последовала яростная рукопашная схватка. Хотя несколько наших атак поначалу и оказались безуспешными, но в конечном итоге турки были опрокинуты, а десант прижат к Лиману и почти полностью уничтожен. «Но, господин майор», — сказал я, — «вы рассчитываете уничтожить вражеский десант не штыковой атакой, а огнем из ружей. Я вас правильно понял?» «Не совсем, князь. Наших стрелков будут поддерживать картечным огнем несколько батарей конной артиллерии». «Вы имеете в виду лейб-гвардии артиллерийский батальон, сформированный четыре года назад из бомбардирской роты собственных его величества гатчинских войск?» — спросил я. В его составе действительно есть конная артиллерийская рота. Мне приходилось видеть ее на маневрах. Бомбардиры, обученные графом аракчеевым стреляют весьма споро и цельно. Да, князь, именно о ней и идет речь. Эта рота, возможно усиленная дополнительными легкими орудиями, будет нашим мобильным резервом. Командует ею ваш старый знакомый по Очакову полковник Василий Костенецкий. Артиллерист он отменный, да и в случае рукопашной схватки полковник с его геркулесовой силой может немало дел натворить. Банником он машет, словно то для него легче дамского веера. Присутствующие рассмеялись, а я с удивлением посмотрел на них. Откуда они знают о костенецком Действительно, Василий Григорьевич был силен, как медведь. Он один, шутя, поднимал пушку, легко ломал подковы, рывком за хвост валил наземь коня. «А что будут делать мои егеря?» – поинтересовался я. «Если надо, они могут ударить в штыки. Правда, я учил их не этому». «Ваши егеря, Петр Иванович, должны метко стрелять и поражать врага так, чтобы им не пришлось идти в штыковую атаку. Надо только научить их правильно выбирать позицию и время от времени ее менять, чтобы противник не подавил егерей огнем, ведь британские солдаты тоже неплохо стреляют». А теперь, князь, когда основные вопросы мы с вами вроде бы решили, нам следует отправиться в Михайловский замок, чтобы предстать перед государем и доложить ему наши соображения. Я свяжусь с его флигель-адъютантом». Тут подполковник Михайлов посмотрел на лежавшую перед ним чудо-коробочку, разговаривавшую человеческим голосом. «И если государь будет свободен, то он непременно нас примет». марта 9.21.1801 года. Санкт-Петербург. Герцог Евгений Вюртемберский. «Хвалю твое упрямство и тягу к совершенству, молодой человек. Но для того, чтобы стать похожим на этих славных воинов, тебе придется много заниматься, причем долго и упорно», — улыбнулся Гер Патрикеев. «И в первую очередь тебе необходимы хорошее знание русского языка и общая подготовка. Но у вас ее называют гимнастикой». Затем тебе потребуются самые разнообразные умения, которые необходимы настоящему солдату. — То есть нет? — уныло спросил я. Конечно, мне было понятно, что я еще слишком молод и слаб, чтобы сравняться силой и умом со взрослыми. Но ведь и они когда-то были такими, как я, и точно так же мечтали быть похожими на своих учителей. Я этого не говорил. Улыбка моего собеседника стала еще шире. «Если ты дашь согласие во всем слушаться своих наставников, то я попробую уговорить его императорское величество. Вот только спрос тебя будет как со взрослого, и скидок на твой возраст можешь не ждать». «Я согласен», — радостно выпалил я. «Благодарю вас, что вы готовы дать мне шанс. Обещаю, что я вас не посрамлю». «Знаю, что не посрамишь», — неожиданно для меня по-отечески произнес Седобородый. «Я был на седьмом небе от счастья. Мой новый знакомый поверил в меня». В то же время, несмотря на свою напускную браваду, я не был до конца уверен в своих силах. «Я поговорю с императором», — подытожил нашу беседу Гер — «и попробую организовать твое обучение». А все началось с того, что государь сообщил мне, что среди гвардейских офицеров раскрыт заговор, направленный лично против него. Правда, благодаря советам и помощи людей из будущего, с которыми я впервые встретился на набережной Невы у Арсенала, Заговорщики были арестованы, и опасность, угрожавшая не только государю, но всей его семье, миновала. Узнал я и про готовящиеся нападение британского флота на Ревель, а также про то, что таинственные незнакомцы вместе с русскими генералами начали подготовку к отражению неприятельской атаки. Я знал, что ни оператор Павел, ни тем более моя тетя ни за что не согласятся на мое участие в этом деле. А мне так хотелось повоевать и, возможно, даже пролив свою кровь за страну, которая недавно стала моим домом и которую я успел полюбить всем сердцем. И я обратился к господину Патрикееву, который с недавних пор считался советником императора. Тем же вечером, зайдя в мою комнату, император внимательно посмотрел на меня и спросил. «Евгений, сегодня господин Патрикеев передал мне твою просьбу». Как я понял, ты желаешь, чтобы его люди обучили тебя некоторым вещам, которые в нашем мире умеют только они. Я правильно понял его слова? Да, дядя, именно это я попросил у него. С нетерпением и робостью я ждал решения императора. Хорошо, пусть будет все так, как ты хочешь. Господин Патрикеев сказал мне, что он видит в тебе будущего полководца. Говорят, у тебя есть задатки опытного военачальника». Обучение у людей, которые уже успели так много сделать для меня и моей державы, пойдет тебе на пользу. единственно Оген, я немного расстроен и огорчен тем, что ты обратился напрямую к нему, вместо того, чтобы сперва посоветоваться со мной. Прошу простить меня, дядя, просто я очень боялся, что вы ответите на мою просьбу отказом. Хорошо, я прощаю тебя и даже не сержусь. Я вижу, что ты не просишь для себя почестей, чинов, либо богатств, А хочешь послужить Отечеству? И это весьма похвально. Ладно, ступай к господину Патрикееву. Он сейчас в манеже и ждет тебя. В манеже я заметил Гера Патрикеева, говорившего о чем-то с пожилым мужчиной и с прекрасной девушкой, на которую я обратил внимание еще тогда, когда впервые встретил этих людей у арсенала. Гер Патрикеев, увидев меня, приветственно помахал мне рукой. Когда же я подошел к нему, он представил мне своих собеседников». Пожилой мужчина оказался Дмитрием Сапожниковым, а девушка — Дарьей Ивановой. Гер Сапожников обратился ко мне на весьма неплохом немецком. «Гутен Абенд, гер Герцег. Я буду вашим инструктором». «По гимнастике?» — обрадовался я. «Если надо, то и по гимнастике. Но пока я займусь с вами русским языком. А насколько вы сильны и проворны, проверит Даша». И он указал на прекрасную амазонку. «Но она ведь фройлен», — уныло сказал я. Мне вдруг стало обидно. Я хотел научиться метко стрелять, фехтовать и вести рукопашную схватку, а мне предлагают доказывать свое умение какой-то там девчонке. А моя будущая воспитательница неожиданно звонко рассмеялась. «Фройлен, говоришь?» «А давай-ка для начала пробежимся на перегонки вокруг манежа. Один кружок. И тогда посмотрим, кто из нас проворнее». Она мчалась, как олень, которого преследуют охотничьи собаки. Я в своих ботфортах и панталонах в обтяжку еле-еле пробежал полкруга, когда она, порхая как ласточка, уже закончила свой бег. Я боялся, что она теперь будет издеваться надо мной. Но Дарья лишь сказала, «Ничего страшного, ведь я была чемпионом школы по бегу на короткие дистанции среди девчонок. Ну а теперь давай посмотрим, как ты умеешь драться». Я оглянулся по сторонам, разыскивая того, кто должен был стать моим соперником. Не с Гером же Сапожниковым мне драться». Но тот, улыбнувшись, что-то сказал по-русски моей наставнице. Мне показалось, что он произнес «А ну, покажи, чему я тебя учил». «Фройляйн, скажите, с кем я должен помериться силами?» — поинтересовался я. «Со мной, гер ойген со мной», — улыбнулась Амазонка. Она неожиданно подняла согнутые руки к груди и широко расставила ноги. «Но я не могу поднять руку на даму», — мне стало вдруг не по себе. Как можно было с кулаками набрасываться на такое прекрасное создание? «Ты попробуй. А может быть, ты вообще не умеешь драться?» — улыбнулась Дарья. «Ну, чего ждешь?» Я размахнулся, решив не бить красавицу в полную силу, а лишь обозначить удар. Но неожиданно мой кулак провалился в пустоту, а эта негодница, нырнув под мою руку, довольно чувствительно ткнула меня в бок своим маленьким, но твердым кулачком. Мне стало вдруг обидно, и я решил на этот раз нанести ей удар в полную силу. И тут наступила минута моего позора. Даша, ловко перехватив мою руку, неожиданно, прибольно вывернула ее, одновременно ударив меня своей ножкой по моей голени. Я ничего не понял, но почувствовал, что теряю равновесие. Потом, усыпанный опилками полманежа, стремительно понесся мне навстречу. «Ну что, продолжим?» – спросила Амазонка, протягивая руку, чтобы помочь мне подняться. «Я готов. Мне было стыдно, что какая-то девчонка победила меня, но в то же время я дал себе обещание научиться драться так же, как она, и даже намного лучше». «Ладно, для начала хватит», – произнес Герр Сапожников, подходя ко мне. «Я обещаю, Ойген, что ты через полгода ни в чем не уступишь Даше, если, конечно, не будешь лениться и будешь ежедневно тренироваться». «Господа», — сказал я, отряхивая со своего мундира, прилипшие к нему опилки, — «торжественно обещаю вам, что буду самым послушным и самым старательным вашим учеником. Я вижу, что у вас есть чему поучиться». «Ну вот и отлично». Гер Сапожников одобрительно похлопал меня по плечу. «Я сделаю из тебя настоящего бойца. Завтра, в девять часов утра, ты снова встретишься здесь с Дашей. А пока мы займемся с тобой русским языком». И я ушел с ним в небольшой кабинет, где мы начали изучать язык моей новой родины. Я сосредотачивался как мог, запоминая сложные для моего уха словосочетания. Но перед глазами у меня все время стояла Даша, амазонка из будущего. И я понял, что именно она — идеал женщины, которую я хотел бы полюбить. Они все те томные дамы и девушки, окружавшие меня с раннего детства». я пообещал себе, что сделаю все, чтобы достойно выглядеть в глазах моей прелестной наставницы. гер не отвлекайтесь», — одернул меня мой наставник. «Скажите-ка мне лучше, как будет по-русски «Айнвених». «Виноват, гер-учитель», — сказал я. «По-русски это будет «чуть-чуть». А за то, что отвлекся от занятий, прошу меня простить. Больше такое не повторится».